Небольшая заметка называется она в книге Ответственность за формирование картины мира. Мы в целом коснулись одной важной темы какую картину мира мы формируем у нашего читателя. Мы её сейчас рассматривали с точки зрения текста, но в четвёртом разделе там сильно далеко, много уборок впереди, нас ждёт ещё под эти под эти строки. Ну, в общем, где-то в следующем месяце, наверное. Мы уже будем ее рассматривать с точки зрения изображения и иллюстрации. А пока с точки зрения текста. В чем суть? Если мы эффективны в коммуникациях, то наши слова формируют у человека определенную картину мира. Эта картина мира каким-то образом влияет или даже иной раз определяет его действия. Эти действия каким-то сложным образом влияют на качество жизни самого человека, а также влияние. его окружающих людей и мира всего. Таким образом, мы через свою коммуникацию, то есть через то, что мы пишем, говорим, сообщаем, наговариваем, отправляем, вот через это все мы влияем на мир. Я здесь ни в коем случае не хочу заниматься морализаторством и учить кого-то жизни, но реально в наших руках то, каким будет мир. Мир. то, что люди будут делать, к каким выводам при приходить, как строить свою жизнь, и, ну, короче, от наших слов зависит состояние нашего мира в очень прямом смысле. Представьте ситуацию. Мы работаем в рекламном агентстве, то есть занимаемся напрямую рекламой. К нам приходит клиент частный косметолог. Он подписывает договор, вносит предоплату. Мы пишем для него классный рекламный текст. Там давятся на все болевые точки человека, там мощные иллюстрации, там все вот как положено, там все правильные инструменты, чтобы повышать продажи этого косметолога. Неважно, как мы этого добились, мы профессионалы, мы умеем сделать так, чтобы у него появились покупатели, клиенты. Мы размещаем эту рекламу, реклама работает. К косметологу, нашему клиенту, идут его клиенты, девочки, мальчики, ну девочки, например. Но сам косметолог при этом оказывается шарлатаном. Он портит лица своим клиентам, не соблюдает там элементарные правила гигиены. В интернете начинается скандал, начинаются суды. Понятное дело, что мы как рекламщики не несём ответственности за действия этого человека, потому что вред он наносит своими руками. Это он оказывает некачественные услуги, а не мы. Мы находились под впечатлением, что перед нами компетентный профессионал. У него были, были лицензии, он рассказывал о своём опыте. То есть наша совесть чиста фактически. Но мы понимаем, что нашими действиями мы воздействовали каким-то образом на мир таким образом, что у, там 100 девчонок, у ко которых только-то мы исполнилось 17-18 лет, и испортились лица, шрамы по всему лицу. Это мы сделали. Ну как бы нет, это не мы сделали. Но мы этому в огромной степени поспособствовали. Но с другой стороны, ну что, этого человека нужно было исключить из общества? А если бы мы в столовой работали, он бы пришел у нас пообедать? А если бы мы работали в шаурмячной, он у нас заказал бы шаурму, просто прохожий? А если мы водитель автобуса, и этот человек поехал в рекламное агентство на автобусе, и мы его подвезли? Что мы теперь отвечаем за действия всех людей, которые творят зло, че, опосредованно через нас в том числе? Ну, то есть в этой ситуации мы как бы не можем точно взять на себя ответственность за то, что этот человек испортил чьи-то лица, хотя мы применили свои профессиональные навыки для того, чтобы этот человек был успешнее. Но, допустим, мы можем предсказать, какие последствия будут у тех или иных наших действий, у нашей коммуникации. Тогда мы можем способствовать тому, чтобы в мире происходили именно те вещи, которые мы сами считаем полезными, ну и, соответственно, не способствовать тому, что сами считаем вредным. Но ну, а дальше очень интересный вопрос. А что есть полезное и вредное? Понимаете? Ну вот, допустим, есть журналист, который специализируется на историях успеха в российском бизнесе. Ну прямо вот человек, который намостырился делать интервью с предпринимателями. И этих историй на его веку много. Он э, там знает, кому позвонить, он знает всякие фонды развития бизнеса, он знает, где найти российские фирмы успешные, он знает, где работают хорошие хозяйства производства. Он, ну, разбирается в этой теме. И у него много получается материалов об успешном российском бизнесе. Как он влияет на картину мира людей? Ну очень просто. Человек читает пять статей там журналиста Иванова, и у него в голове такая мысль: "О, у у Там у предпринимателя Вани получилось, у предпринимателя Федора получилось, у предпринимателя Олега получилось. Наверное, делать в России бизнес можно реально и не так страшно. Как раз у меня там была идея, не знаю, печатать ковидные маски. Пожалуй, стоит попробовать. Результат. В России появля, ну вот если взять этого одного читателя, в России появляется одно новое предприятие, которое создаёт какое-то небольшое количество рабочих мест, которое может быть закрывается через какое-то время. Может быть, оно там живёт, процветает, превращается в модный дом ковидных масок. Может быть, этот человек, э, не знаю, там продаёт этот бизнес, покупает дом. Да чёрт его знает. Но что-то происходит, да? Но если умножить вот этот небольшой результат на большое количество людей и как-то усреднить, можно в целом сказать, что журналист Иван повлиял так, что в России растёт частное предпринимательство. Как следствие, люди ощущают себя более самостоятельными, как следствие, создают новые продукты, лучшие продукты, участвуют в, в конкуренции, развивают кап капитализм, развивают рынок, и как бы жизнь становится в России в целом лучше. Это был журналист Иван, который писал истории успеха пророссийское предпринимательство. Он опосредованно, косвенно влиял на мир. Вот таким образом. Хорошо. Но был и другой журналист, который специализировался на совсем других историях. Он специализировался на историях, когда предприниматели в России прессуют. То есть, силовики и всякие полицейские и прочие отжимают. Всякие бандиты и криминальные элементы отжимают, отнимают, воруют, грабят, убивают. Вот. как полицейские сажают людей по выдуманным всяким обвинениям, как личная какая-нибудь конкуренция, недобросовестная конкуренция, личная месть приводит людей на дно реки в багажник автомобиля, как пытают, как уничтожают бизнес, как под подлогом занимаются люди, в общем, все что угодно. И там рассказываются истории, типа, вот был у предпринимателя завод, его начали отнимать, теперь его вся семья вывезена за границу, сам этот предприниматель сидит в тюрьме и так далее, и так далее. Ужасы, ужасы. Подобных историй в России тоже найдётся сколько-то. Может быть, много. Возможно, этих историй будет даже больше, чем историй успешного бизнеса. Но вопрос в том, что этот наш журналист берёт и вычёрпывает из бесконечного колодца российской хтони именно эти истории. И когда он эти истории оформляет, пишет, использует все свои литературные и редакторские приёмы, приводит примеры, пишет обалденные заголовки, то есть на самом деле применяет все те же инструменты, о которых я говорил вот ранее, да, и буду говорить ещё. И вот читатель думает: "Ну вот журналист всё это собрал, и теперь читатель думает, что заниматься бизнесом в России абсолютно вообще невозможно, опасно для жизни и нужно срочно уезжать в эмиграцию". Он не открывает компанию, он копить деньги на переезд за границу, чтобы работать в Google или Microsoft. Но зато этот человек точно защищён от того, что его будут преследовать из-за его успехов в бизнесе. Вот что правильно? Развивать предпринимательство в России или делать так, чтобы люди уезжали работать в Microsoft и не ставили под удар свою семью. У меня чёткого ответа, как вообще в целом правильно, у меня его нет, и принципиально быть не может. Я считаю, что здесь всё зависит от лично ваших конкретных персональных убеждений. Я считаю, вот я лично Максим Ильяхов, автор этой книги, считаю, что бизнес и частная инициатива это хорошо. Капитализм это хорошо. Быть предпринимателем это в целом хорошо, но каждая деятельность несёт в себе свои риски, и преследование предпринимателя за его деятельность это один из рисков, который может реализоваться в России. То есть да, быть предпринимателем классно, Но опасно. Вот я так считаю. Но классность больше, чем опасность, вот как бы в моей в моей картине мира. То есть построить классный бизнес и когда на тебя начнут давить, убежать в Англию можно. А вот <смех> сделать так, чтобы э, у тебя было всё хорошо, но у тебя не было своего бизнеса и чувствовать себя при этом уверенно, хорошо и устойчиво непонятно. Ну как бы, это в моей картине мира хуже. И вот я, как Максим Ильяхов, просто как отдельный автор, я хочу способствовать созиданию и предпринимательству. И я не хочу способствовать страху, паранойи и недоверию. Я вообще считаю, что одна из фундаментальных проблем российского общества это просто какое-то гнетущее страшное недоверие от всех ко всем, в том числе людей к полицейским, полиции к власти, власти к людям и так далее. Вот это вот круговое недоверие это одна из причин, почему мы теряем очень много всего и в экономике, и в политике, и в общественной жизни и так далее, и просто в ежедневных бытовых делах. Я не хочу способствовать усилению недоверия, я не хочу способствовать паранойе. Я хочу, чтобы люди в России чувствовали себя лучше. Поэтому выбирай, если бы мне сказали: "Максим, иди работать вот у нас два журнала, один журнал называется Предприниматель сегодня, а другой журнал называется Медиазона. медиазоны, кстати, существующее здание. Я бы выбрал предпринимательство сегодня, думая, что мне всё-таки ближе пропагандировать предпринимательство и частную инициативу, а не паранойю, насилие и так далее. При том, что у медиазоны, которое это действительно существующее здание, которое рассказывает о беспределе и беззаконии полиции. тоже есть своя миссия, и у них тоже есть своя как бы правота. Они имеют право говорить: "А мы хотим забыть про правозащитные организации, а мы хотим защищать людей от произвола". Мы будем писать об этом, потому что это решает наши задачи. И вот это вот ровно тот момент смыслового или этического разлома. Ну как бы не то, чтобы разлом, просто некого эффекта, фактора. А фактор этот просто в том, что мы можем способствовать тому, что сами считаем правильным. И только через это мы можем искренне полноценно влиять на картину мира. Так-то инструменты, о которых мы будем с вами говорить и уже говорили, эти все инструменты, они применимы на любой стороне: за либералов и консерваторов, за Кремль, за Навального, за технократов и каких-нибудь славянофилов, за левых и за кого угодно. Эти все инструменты работают универсально, потому что они работают универсально на человеческой психике, а не на каких-то там отдельных идеологических лагерях. Но мы сами выбираем, на каком в каком лагере это применять или не применять вообще нигде. Но не применять эти эти штуки нигде это тоже своего рода высказывание, тоже своего рода действие, то есть бездействие. Ну то есть, грубо говоря, Если бы мне предложили работать в журнале Предприниматель сегодня или в Медиазоне, и был бы третий вариант не работать ни там, ни там, просто сидеть без работы, там, например, у меня были бы деньги, я мог бы себе позволить. Наверное, я бы всё равно пошёл в Предприниматель сегодня, потому что я верю в то, что предпринимательство улучшает жизнь людей, даже будучи сопряжённым с определёнными рисками. Да. Потому что я знаю, что если ты будешь делать новый продукт, и жизнь людей будет становиться лучше и так далее. А если ты Расса, занимаешься созданием дополнительного уровня паранойи, то этого не происходит. Если ты сидишь и молчишь, этого тоже не происходит. Поэтому я бы выбрал, ну, вы знаете, что бы я выбрал. Вот так. То есть мы с вами каждый себе определяем, что мы считаем правильным, и исходя из этого, влияем на мир своими словами, своими текстами. своими публикациями, своими речами, лекциями, выступлениями, статьями, медиаблогами, заметками, твитерами и и всем-всем всем остальным, используйте инструменты, о которых мы здесь в этой книге уже довольно долго и много часов говорим. Вот. Но это вот мы сейчас с вами говорили, а как бы простой части про отражение читателя, что читатель просто хочет увидеть себя, читатель хочет почувствовать себя молодцом, читатель хочет почувствовать себя право Есть более сложный уровень этой же задачи, этой же ситуации, когда читатель хочет получить решение своей проблемы какое-то. И об этом будет следующая часть, называется полезные действия для читателя.